Глава 22. Отравление. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 16 мая 2008 год. Со времени расставания с Вероникой прошло уже месяца два. Так что рана вполне зарубцевалась. Может, она была не слишком глубокой, но столь быстрое выздоровление я отношу насчет своих возросших способностей к эмагии. Помимо всего прочего, разрыв с Никой навел меня на мысль, что теперь я должен пересмотреть свое отношение к так называемым легким романам. В связи с тем, что сдерживать свою эмоциональную энергию во время секса задача для меня пока что невыполнимая. Придется интимные отношения с женщинами включить в список сильные ограничения. Не могу сказать, что ситуация здорово меня огорчила, но безусловно, не обрадовала. Не впасть в уныние, по этому поводу помогало то, что уже с самой своей природой, точнее природой своей силы, Эмак обречен на позитивное мышление, если, конечно, он хочет жить. Умение не зацикливаться на плохом и во всем искать положительную сторону становится жизненно необходимым. Оно, кстати, и всем остальным тоже бы не повредило. Вообще мир таков, каким мы его воспринимаем, Пессимисты, циники, мизантропы и склонные к депрессиям невротики живут в собственноручно созданном аду. Так стоит ли брать с них пример? Лично я практически до автоматизма довел умение мгновенно сбрасывать любой появляющийся негатив в свой резервуар, да и позитив тоже, кто знает, когда что пригодится. Наш Тихоновым на бизнес постепенно пошел в гору, благодаря накапливанию положительных эмоций которые я практикую с самого начала нашего партнерства. Моя сила осечек пока не давала, и все пациенты уходили исцеленными. А спустя какое-то время к нам обращались их родственники и друзья. Если в первый месяц у нас было в лучшем случае по одному клиенту в неделю, то теперь работать приходилось с пятницы по воскресенье с утра до вечера. Мы с Мишкой здорово поправили свои финансовые дела. Но опасения мои постепенно нарастали. Столь быстрое расширение клиентской базы было чревато тем, что рано или поздно она смогли прослышать те, кому этого совсем не следовало бы. А таких набиралось немного: налоговая, полиция, пресса, да и теневые хозяева жизни. Для отвода глаз я работал на дому для одного нотариуса, оформлял документы, а Тихонов занимался рассылкой спама по интернету. Кроме того, я почти сразу сменил квартиру, и теперь вместо двухкомнатной стал снимать однокомнатную. Это было разумное решение с какой стороны ни посмотри. И расходов меньше, и ни у кого не возникнет ощущения, что я живу не по средствам. Криминалитет нас тоже пока не беспокоил, но мысль о том, что наша лафа продлится недолго, меня посещала все чаще. Может, Мишка и считал так же, но виду не подавал. Тем не менее, до сих пор все шло чуть чуть чуть нормально. И если не считать моих смутных опасений, ничто не предвещало беды. А она пришла, как всегда, откуда не ждали. Проснулся я в ночь с субботы на воскресенье в 7:00 утра совершенно разбитым. По медицинской шкале мое самочувствие тянуло на тяжёлое, на грани перехода в очень тяжелое. Последний раз я испытывал подобное еще в Башка когда напугал мишку своим внезапным приступом моё теперешнее состояние в принципе по симптомам было схоже с тем случаем те же слабость тошнота головная боль затрудненное дыхание вот только сила ощущений на сей раз превосходила прежнюю чуть ли не в разы как будто меня накрыло жуткое похмелье круто перемешанное с чем-то еще более поганым я пытался окатить себя с головы до ног положительной волной Однако ощутимого эффекта это не дало. И вот тут я испугался. Обладание магией дало мне чувство неуязвимости, к которому я уже привык. Мне не приходило в голову, что есть ситуации, с которыми я не смогу справиться. Эдаки подмастерье, возомнивший себя мастером, и сейчас за это получивший щелчок по носу. Я не знал, что происходит и как этому противостоять. Мой недуг не был обычной болезнью, с ней бы и магия совладала. Значит, что либо враждебное воздействие кого-то более сильного, чем я, об этом мне даже думать не хотелось, либо некий побочный эффект моей собственной силы. Первый вариант не оставлял мне надежды на спасение, а вот второй осмыслить стоило уже хотя бы потому, что тут был шанс придумать средство для исцеления. Итак, Я принялся напряжно думать, хотя моё состояние для этого мало подходило. В чём дело? Неужели опять недовольство собой так нехорошо окунулось мне? Да нет, вроде. К тому же, в подобных случаях направленная на себя положительная волна всегда помогала. Нет, тут что-то другое. Блин, как же плохо. Жар поднимался недетский. Лоб горел так, что специально смоченный носовой платок на нём моментально высыхал. Наверняка они ниже тридцати девяти, И мысли такие тяжелые и неповоротливые, словно каждая из них пудовой гири приделана. К тому же ни за одну толком зацепиться не получается. Сознание уже готово отказать. Нет, только не это. Собраться и думать, думать, думать, искать спасение, потому что в противном случае я тут в течение часа ноги протяну. Но чувство обреченности, словно медленный яд, Принялось разъедать меня изнутри, отнимая последние силы и помогая странному недугу окончательно меня одолеть. Стоп. Я будто сигнал получил, что упомянул в своих рассуждениях нечто важное и пропустил это. Итак, о чем я только что думал? Надо во что бы то ни стало отловить это слово, за которое мой мозг не успел уцепиться в последних отчаянных попытках сохранить мне жизнь. Обречённость Нет, не то. Разъедать изнутри? Нет, опять мимо. Что-то же во мне вызвал этот резонанс. Ну что? Яд, пожалуй. А первая ассоциация с этим словом? Точно, отравление. Сильное отравление отрицательной энергией. Вот что это такое. Я был слишком обеспечен, аккумулируя в себя, словно в бездонной выгребной яме, все свои отрицательные эмоции. А так как возможности моего внутреннего накопителя оказались не так уж велики, то он наконец переполнился, и излишки полились внутрь моего организма, отравляя его. Естественно, положительная волна тут не помогла, ибо количество негатива, хлынувшего в меня, было существенно больше. А значит, способ исцеления оставался только один: нужно срочно опустошить свой отрицательный резервуар старавить негатив по чуть-чуть без видимого вреда квартире. У меня вряд ли получится. Это процесс очень медленный, а мне нужна экстренная помощь. То есть надо выплеснуть много и быстро, иначе коюк. Такой можно провернуть только вне дома и обязательно в безлюдном месте. Значит, надо собрать все силы, что еще остались в моем измученном физическими страданиями теле и выползать на улицу. А там недалеко небольшой гаражный участок, вполне подходящий для моих целей. Можно было, конечно, попытаться осуществить сброс в том направлении и через окно, но в таком состоянии точно прицелиться мне вряд ли удастся, и несколько гаражей запросто могут превратиться в блины или просто взорваться. Нет, лучше все таки выбраться на улицу. Приняв решение, я кое-как оделся, на дрожащих ногах миновал прихожую, стараясь не смотреть в зеркало и вышел на лестницу. Тут мне пришлось сделать первый привал. Дыхания не было, сил тоже. Желудок прыгал к самому горлу, а голова превратилась в сплошной сгусток боли. Я с трудом припоминаю, как спустился по лестнице на первый этаж. Это для меня было подвигом, сродни покорению Эвереста. Едва выйдя из подъезда, я наткнулся на Серегу Симкова с пятого этажа. Мы с ним не особенно ладили. Так как он был наркоманом и якшался со всякой шпаной. Его глаза при виде меня расширились до удивления. "Ты словно из могилы вылез", заявил он. "Так и есть", пробормотал я едва вороча языком, после чего сделал два осторожных шага, двигаясь словно девяностолетний старик. "Да что с тобой?" изумленно спросил Серега. — "Не знаю". На разговор уходили силы, необходимые для движения. Но свидетели того, что я собирался сделать, мне были категорически не нужны. Похоже, это заразно. Сработало. Он поспешно сделал шаг назад, так как рисковать своим здоровьем ради практически чужого человека ему не было никакого резона. Может, вызвать скорую? спросил он скорее для очистки совести. Я хотел отрицательно мотнуть головой, Но взрыв боли во лбу заставил меня одуматься. Не надо сам. Краем глаза я заметил, как он с явным облегчением нырнул в подъезд. Шкура, конечно, но в данном случае мне это было только на руку. Впереди маячили гаражи, которые мнились мне землёй обетованной. Только скрыться за ними, а уж там без свидетелей я выплесну из себя всю эту мерзость, авось полегчает. Путь до гаражей прошел, как в тумане. К счастью, народу не было, так как погода стояла отвратительная: пасмурно, холодный ветер и моросящий дождь. Пока я достиг своей цели, успел изрядно вымокнуть, ибо двигался чрезвычайно медленно. Только оказавшись вне поля зрения возможных зевак, я позволил себе в вознеможении рухнуть на землю. Сейчас, сейчас, твердил я про себя, Лихорадочно размышляя, куда направить отрицательную энергию в землю или в воздух, однако прийти к какому-либо решению мне не дали. Из-за гаражей появились два бомжа мужчина и женщина средних лет. Это точно были бомжи. Я их видел почти всякий раз, когда приходилось выносить мусор. Будь я заклятым алкашом, наверное, они не позарились бы на мои карманы. Всё-таки почти сорат по несчастью, но я был для них чужаком человеком из благополучного сытого мира, которого не зазорно и почистить при случае. А тут и случай подвернулся. Вот он, чуть живенький, лежит как медуза на берегу после отлива. Ты глянь, как нажирался, произнесла женщина. Вот денег не жалко, мне бы лучше отдал. А может, болен? усомнился мужчина. Ты на его физиономии посмотри. Явно собрался коньки отбросить. Не все ли равно, пошли отсюда. Нет, погоди. В глазах мужчины вспыхнула жадность. Давай его пощупаем. У этого парня могут бабки быть или еще что? Если он сдохнет, они ему все равно не понадобятся. А если не сдохнет, и потом еще нас вспомнит, испугалась женщина. По голове дадим, чтоб не вспомнил. Она еще колебалась, но мужчина принял решение, и отступать от него был не намерен. Бомж двигался ко мне. А я стоял, точнее лежал перед выбором: моя жизнь или их. Мое затуманенное сознание практически не участвовало в этом выборе. Его сделал за меня инстинкт самосохранения. И в следующий миг, находясь уже на грани беспамятства, я открыл шлюзы. Очнувшись, я опасливо поднял голову и осмотрелся. Понимая, что живыми они остаться не могли, я искал глазами трупы. Но их не было. Не осталось ничего хотя бы косвенно говорившего о том, что здесь кто-то погиб. Их просто не стало. Нагатом и что ли разнесло. Я испытывал сложные чувства. Тут была и радость, что мне удалось таки успешно выбраться из очередной ловушки, в которую я угодил из-за своей некомпетентности в магии, и боль, так как опять это стоило кому-то другому жизни. Довольно легко поднявшись, я поспешил покинуть это место, которое стало выглядеть так, будто тут весьма активно и в попыхах занимались кладокопательством. То, что муки совести не превалировали сейчас в моем эмоциональном спектре, меня насторожило и даже слегка испугало. Неужто из-за того, что подспудно, не признавая себе в этом, я считал их смерть небольшой потерей для общества, Но с чего это вдруг я щёл, будто мне позволено решать, кто достоин жизни, а кто нет? Э магия не давала мне такого права и никоим образом не возвышала меня над обычными людьми. Это была просто особая сила, способность для получения которой я лично ничего не сделал. Она дремала во мне с рождения. И если бы не Лили, то продолжала бы спать и дальше. Да, теперь я мог исцелять и наказывать, вплоть до убийства любого по своему усмотрению но разве это делало меня сверхчеловеком с чего я вдруг зазвездил и начал делить людей по сортам не встал ли я уже одной ногой на дорогу предсказанную мне тем сном ведь опять в качестве оправдания вертится в голове слово самооборона если так пойдет и дальше то все мои высокие помыслы и добрые дела вместе взятые никогда не окупят того зла которое я принесу людям обороняясь Всё. Сеанс самобичевания пора заканчивать, а то как бы ненароком нароком не засечь себя насмерть.